29 Жизнь Далилы стала чрезвычайно насыщенной. Болезни тетушки Мары. Димка учуял слабинку и начал делать попытки отбиться от рук. Кленов, работа. После отпуска сбежались недолеченные пациенты. Неразгаданная тайна Галины висела камнем на шее. А следовательно, гипнозы, гипнозы, гипнозы. Ох, как они Далилу изматывали. А тут Кленов на страже своих интересов три раза в неделю. И в довершение, как черт из коробочки, Козырев из командировки неожиданно прикатил. Далила и без того разрывалась на части, а тут в кабинет влетает перепуганная до дошутка и таращая глаза истерическим шепотом сообщает «Далила Максимовна! Он!» В этот самый момент у Самсоновой на приеме был тайный воздыхатель Семеновой – Денис Голос. Пришел узнать, когда наступит чудесный миг свидания с долгожданной Галиной. «Денис Сергеевич», – убеждала его Далила, – «вам рано встречаться. Ради прочности будущих отношений, как специалист по сердечным делам, советую подождать». «Ну, сколько можно ждать?» – нервничал голос. «Я не железный. Вы меня обнадежили. Я проникся. Все больше к ним привыкаю. К Линочке и к Галине. А они меня даже не видели». «Вдруг я не понравлюсь Галине?» «Понравитесь обязательно», — в сотый раз заверяла Далила. «Не понимаю вашей уверенности», — напирал на нее Денис. «Разрешите нам встретиться прямо сегодня, хотя бы на пять минут». Самсонова так возразила, что даже не усидела на месте. «Нет!» — закричала она, вылетая из кресла и грозно нависая над голосом. «Хотите испортить горы труда?» Именно в этот полный драматизма момент в кабинет и влетела до шутка с истерикой. «Далил Максимовна! Он!» «Кто он?» – зло спросила Далила. «Козырев! Александр!» Тут у Самсоновой ноги и подкосились. «Где он?» – падая в кресло, спросила она. «В приемной!» «В приемной?» – завопила Далила. «А минут через двадцать Антоша приедет!» – пронеслось в голове. Следом совершенно естественно возник извечный вопрос. Что делать? Было абсолютно неловко при Денисе звонить Антону, да еще с просьбой перенести их встречу на завтра, потому что Козырев внезапно вернулся. Ха! И тут же после ее звонка в кабинет входит Козырев. Как оно? Денис не дурак. Что подумает она Самсоновой, а подруге Галины? Денис почти родственник. Если все сладится, им с Галиной жить и жить счастливой семейной жизнью. И вот тогда Денис обязательно припомнит этот непривлекательный эпизод из жизни Самсоновой. Тут и начнется подруга твоя развратная, ты с ней не дружи. Уж этого навидалось Далила. Не буду звонить, авось пронесет, решила она, надеясь проводить Козырева до прихода Антона. Впрочем, надежда слабая была, и слабость ее немедленно оправдалась, ввергая Далилу в панику. Александр вошел в кабинет настоящим хозяином. Свирепа взглянув на Дениса, он покраснел и ревниво спросил. «Далила, в чем дело? Почему Дашка грудью стоит у дверей? Почему меня не пускают Чем вы тут вообще занимаетесь?» Голос опешил и тоже спросил у Далилы. «Это кто? И что он себе позволяет?» Самсонова поспешно просветила Дениса. «Это мой друг, Александр. Он ужасно ревнивый. Простите его». Голос кивнул, но было видно, что не простил. «Ах!» – спохватилась Далила. «Вы же заочно почти знакомы. Познакомьтесь, пожалуйста, очно». Она взглянула на свирепого Козырева и ласково произнесла. «Сашенька, это голос Денис, будущий муж моей галочки». Козырев галочку ненавидел, но подобрел. Видимо, из сочувствия голосу. «Извините!» – сказал он, трогательно пожимая руку Денису, как уже потерпевшему от Галины. «Я действительно очень ревнивый!» «Ничего-ничего!» – успокоил его Денис, не подозревая о сочувствиях Козырева. А тут еще Козырев осознал, что Далила не изменила ему с этим несчастным и окончательно размягчился. «Да нет, все вышло нехорошо. Я нагрубил!» На радостях, что произошла ошибка, рассыпался в извинениях Козырев. «Вы уж простите!» Голос благодушно заверил. «Да я уже и забыл!» «Господи, это надолго! Они сейчас еще и подружатся прямо у меня на глазах! Об охоте рыбалки еще разговор заведут!» Испугалась Далила, украдкой поглядывая на часы. До прихода Антона оставалось каких-то пятнадцать минут, а выхода не предвиделось. Не выталкивать же с грубой поспешностью из кабинета обоих. Далила была в полном отчаянии. И... О чудо, на помощь пришла подруга. Зачем же еще подруги нужны? В самый кульминационный момент раскаяния Козырева в дверь кабинета вдруг просочилась Галина и виновата пропела. «Далька, куколка, извини, сегодня я раньше пришла, так получилось». «Почему?» – спросила Далила, окончательно обалдевшая от нашествия обстоятельств. «Позже Линочку не с кем оставить», – пояснила Галина. «Позже соседка не может». Таким образом, в кабинете Самсоновой подсобралась толпа, что категорически запрещалась из гигиенических соображений. Поскольку Козырев не переваривал подругу Далилы, он зло спросил у семёновой «А тебе здесь чего? повежливее можно?» Возмутился Денис, не сводя с Галины зачарованных глаз. «Иди к черту! Я на гипноз!» – огрызнулась она. И Козырев понял, что Семенова надолго остается, следовательно, уходить придется ему. Немедленно. Далила, скрывая радость, поспешила в приемную его провожать. Там они наспех расцеловались, на глазах облегченно вздохнувшей до шутки, и также наспех договорились о встрече. Едва за Александром закрылась дверь, когда шутка спохватилась и в панике закричала. «Боже, Галита с Денисом остались одни!» По долгу службы она была в курсе сложных перипетий в жизни Семеновой. О, -о, -о, о завопила Далила и, сломя голову, бросилась в кабинет. И ничего ужасного там не нашла. Денис сделал вид, что впервые видит Галину. Та же, не подозревая, что он и есть ее голос, по своей привычке пыталась его очаровывать. Разумеется, с целью потом соблазнить. Едва Далила вошла, голос вскочил и, смущаясь под пристальным взглядом Галины, воскликнул. «Я, наверное, пойду». «Я вас провожу», — сказала Далила и проводила его до самого лифта. У лифта она не удержалась и шепнула. «Видите, все вышло по-вашему. Вы встретились прямо сейчас». Голос в ответ тоже шепотом сообщил. «И кажется, ей понравился». «Я уверена, да», — уже громко подтвердила Далила. Она глаз от вас оторвать не могла. То, что это нормальная реакция Галины на всех без разбору мужчин, Самсонова не сообщила ему. Денис вошел в лифт в очень приподнятом настроении. Семенова в кабинете подруги тоже не слишком грустила. «Слушай!» – закричала она, едва Долила успела войти. «Кто это был?» «Хочешь сказать, понравился?» «Понравился?» – захлебнулась Галина. «Не то слово! Он же настоящий красавец!» «А ты заметила, как он смотрел на меня?» «Как?» «Да казалось, прямо слопает сейчас меня! Прямо глазами!» В упоении возвестила Семенова и добавила «Если не больше!» «Слава Богу!» Облегченно вздохнула Далила. Она была несказанно рада. До этой минуты ее постоянно мучил вопрос «Может, зря я тут извожусь, изучая Галину?» «А вдруг Денис не понравится галки «По закону подлости!» «Все нравится а он не понравится. Так бывает. И что тогда? Вся работа козе под хвост?» «Если б только работа. Под хвост могла отправиться и вся женская судьбина Галины. Сейчас она бойкая, без мужского плеча не останется. А что будет, если лечение завершится успешно, и при этом голос ей не понравится? Где же она, скромная и порядочная, мужское плечо себе будет искать? И главное, как?» Сильно мучил Далилу этот вопрос. Чувствовала она, что рискует. Возможно, именно это мешало тайну души Галины познать. И вот она успокоилась. Семеновой голос понравился. И дело пошло. Далила такое ощутила в себе вдохновение, что даже Антона не стала ждать. Сказала до шутки. «Передай, что я занята. Если хочет, пусть позже зайдет. А всех, кто по записи у меня, на другой день перепиши». И за дело. Через несколько часов она выползла из кабинета в приемную и устало рухнула на диван рядом с Антоном. «Все! Конец!» – трагическим голосом призналась Далила. «Кому конец?» – растерянно спросила до шутка и в панике завопила. «А Семенова где?» Семенова на кушетке. Спит, как младенец. Рассеянно просветила ее Далила и вдруг радостно воскликнула. «Ура! Я победила!»